Глава 11. Качаться, качаться. И ещё раз. Вот ублюдок, так он уехал, уточнил я. Девушка закивала головой, прижимаясь ко мне. Теперь через 10 дней будет. Я не знаю, он может позже или раньше приехать. Может сам, а может грамил своих отправить. Раньше он редко тут появлялся, всё ждал, пока я добровольно передумаю, а сейчас стал очень настойчивым. Но я всё равно не пойду на это. Если он получит родство с князем пострадает куда больше людей, чем сейчас. А много здесь таких деревень, которые он обдирает, уточнил я. Не знаю, мы почти не общаемся с соседними, к ним идти целые сутки, а ночевать в дороге очень опасно. А торговцы, о которых ты говорила, они же должны знать. Да, не могут знать, но они редко приходят и очень по-разному, могут через неделю, а могут через месяц появиться. А ещё такой вопрос: сколько стоит артефакт развития или где его достать можно? Миллаш отлепила гол от моей груди и посмотрела в глаза: "Ты что? Это только богачи могут себе позволить, а не даже у торговцев редко появляются. Их сразу же выкупает какой-нибудь барон или очень сильный и богатый воин. А достать только в эпицентрах, но там монстры очень сильные. Насколько сильные? Настолько, что мы всем посёлком с ними не справимся, даже с парочкой". "Да, досадно. Ладно, тогда обойдёмся тем, что у нас есть". Размышлял я вслух. "А что у нас есть?" уточнила Мила, удивлённо глядя на меня. "У нас есть целый посёлок обиженных жителей, которых нужно спасать, а ещё у нас есть древний, который скоро всё тут изменит. Ой, дурак, не лезь в это", как обычно посоветовал мне Имба. "Оставайся в бункере, щупай этих двух красоток, и не будет тебе горя". "Мне, может, и не будет, а вот люди страдают". И с каждым разом этих красоток в посёлке будет всё меньше. Ты разве не понял? Без Игната они ещё слабее стали. Оплата в два раза выросла. Они так и года не протянут. Их или убьют, или в рабство заберут, а потом и до нашего бункера добраться могут. Ну да, до бункера доберутся, но всё равно не попадут внутрь. Да и тебе какое дело до этих отбросов? Тебе не понять, эгоист и трусливый. Если я могу им помочь, то помогу. Да как ты поможешь? Ты какого уровня вообще? Или ты считаешь, что действительно один в поле воин, научу их защищаться, ответил ему. Пф, да ты тут неделю всего, а не с рождения с оружием в руках. Это они тебя учить будут, ёпта? Магию я, может, и недавно освоил, но вот отрядами управлять или даже целым рейдом, я могу получше местных. Ше, рассмешил. Где же это ты отрядом управлял? В голосе звучал неприкрытый сарказм. Годы задротства не прошли даром, заверил его. Ха-ха-ха, рассмеялся Имба. Ты про свою гильдию ещё вспомни. Чёть я задротил, ты и правда люто. Вот именно, я гильдию в топ-10 сервера вывел. Было бы время и на первое место вышли бы, но тут начались сраные войны и прочее говно, объяснил ему. Только управлять игроками в игре и живыми людьми в жизни разные вещи, презрительно фыркнул Имба. В игре не страшно бежать на врага с оружием, В игре ты не погибнешь, умрёшь, возродишься. Так даже лучше. Люди будут стараться, чтобы выжить, а не просто убивать время после работы. Ну-ну, лидер ты наш великий. Давай, веди нас к победе. Имба откровенно надо мной насмехался. Но я не обижаюсь. Уж такая у него натура. Мне почему-то казалось, что он прекрасно знает, что это меня ещё больше разодоривает и специально заводит меня. И я буду ещё больше стараться доказать ему, что был прав. Милый, не хочешь прогуляться? Сейчас я посмотрел на часы, около полудня. До вечера можем поохотиться. И ты, кстати, придумала, что со старым извращенцем делать? Вот лично я убить его хочу, и других вариантов не вижу. Княжна лишь покачала головой, опустив взгляд. Ладно, потом порешаем. Сонь, тебя тоже приглашаю. Я всегда за, радостно ответила та, отставив в сторону швабру и достав свой посох из инвентаря. Но вновь попыталась что-то возразить Мила, но я её остановил. Не переживай. Скоро-то я с ней не пойду. Ты домой, а мы в бункер. Ещё тебе день на то, чтобы придумать, что делать с Фёдором. Хорошо, выдохнула та. Я обязательно придумаю. Уж постарайся, проворчал я. Где тут монстров посильнее можно найти? Выпросительно взглянул на книжную. Посильнее? удивилась та. Ты сам какого уровня-то? Пока шестой. Но я быстро прокачиваюсь. К тому же хилы, два РДД это имбовое сочетание. Да и танк будет при необходимости. Я вот сейчас ничего не поняла, призналась Мила. Я тоже, но звучит круто, задорно поддержала Соня. РДД это ranged damage dealer, то есть тот, кто урон наносит на расстоянии. Ай, ладно, неважно. Сдался я, заметив ещё больше непонимания в их взглядах. Ну можно каменных монстров поубивать. Они около десятого уровня и большими группами не ходят, втроем мы должны справиться». Неуверенно заметила княжна, но вдруг нахмурилась. «Только мой лук против них не очень, как и твой огонь. Так у меня еще вода есть и электричество». «А, ну тогда нормально, только я тебе зачем? Соня, да, она лекарь, а я? Им стрелы почти не наносят урона». «Ничего, будешь бегать, отвлекать их, они медлительные, тебя не догонят». Можно и так, конечно, но, заметила девушка, что, уловил я её нежелание идти к каменным тварям? Там часто мародёры проходят, бандиты одиночки и даже группы встречаются, объяснила она. Хм, значит, можно разжиться ценным лутом. Ёпта, вот это я понимаю разговор, оживился имба. Я всегда за разбой и анархию, грабь бедных и отдавай богатым, или как там, наоборот? Это зависит от того, с какого угла посмотреть, мысленно ответил ему. Ладно, зрение у меня хорошее, если что, я бандитов издалека увижу. Если много будет, уйдём. А если один или два, предложил я, будем ловить на живца. Вы прикинетесь беззащитными девушками, а я их огнём накрою сзади. Начинаем начинать, завопил в моей голове имба. А вот приглянувшихся между собой девушек этот план явно не вдохновил. «Что-то мне не нравятся такие планы», – прищурилась княжна. «Да это на крайний случай», – успокоил ее. «Так идем?» «Идем», – наконец решилась она. «Тогда в Захарово надо идти. Часа два путь по лесу. Там дороги не осталось никакой. Придется по зарослям пробираться». Через двадцать минут мы уже шли по лесу, направляясь к этому самому Захарово. Помнил я это место. Небольшая деревенька, рядом с которой триста лет назад располагалась небольшая усадьба Захарова. Пушкинские места, короче. Эту информацию я сообщил своим спутницам по пути. Но выяснилось, что никто такой Пушкин, ни тем более ни о какой усадьбе они не слышали. Там небольшая деревушка охотников, сообщила мне Мила. Шесть домишек, окруженные невысоким забором. И что, их никто не грабит? Тот же Красный Барон, удивился я. Нет, покачала главой девушка. Там потомственные охотники и уровни 11+, а у главы общины говорят вообще 16-й. «Да и они владеют оружием мастерски, лучшие стрелки. К тому же они на княжеский стол в звенигород добычу поставляют. Барон к таким не суется, ему там задницу быстро надерут. Если и сами охотники не справятся, на помощь княжеские дружинники придут. Как же? Поставщики свежей еды». Княжна на мгновение поморщилась, но такая реакция от меня не укрылась. «Что же они тогда не помогут вам? Охотники? Княжна даже остановилась». А им зачем? Они нейтральны. Им на всё плевать, если это лично их не касается, и ни в чьи дела они не лезут. Хм, есть у меня одна идейка. То ли сказал, то ли громко подумал имба. Чего? Ты что задумал? уточнил я. А? Ты мне? Не, я ничего, как-то странно отреагировал он, подозрительно, но на мои мысленные вопросы дальше имба отвечать отказался. Интересно, а какой у вашего барона уровень? задал вопрос Миля. Никто не знает. Пожало плечами книжна, но точно очень высокий. Он как-то троих мужчин девятого уровня один убил. Это ещё когда нас много было, и мы пытались сопротивляться. Девушка заметно приуныла после таких воспоминаний. Я больше разпрашивать не стал. Как и просвещать своих спутниц на тему, кто такой Пушкин и чем он был знаменит, к тому же вновь появились слизни, и пусть они на этот раз были пятого уровня, но их был целый десяток. Откуда появился такой выводок, я не знаю, но вот лучник и целитель девятого уровня и маг шестого быстро разобрались с ними. «К тому же мои шары стали больше, ну то есть огненные шары, фаерболы, короче. Они стали обжигать большую площадь тела противника, тем самым нанося еще больше увечий. Раньше слизни просто получали урон и либо умирали, либо нет». Сейчас же они, если переживали первую атаку, скручивались в бублик или начинали извиваться и крутиться на одном месте, становясь легкой добычей. На дальнейшем пути на нас еще несколько раз нападали слизни и пару раз кабаны. Лут мы честно делили на три части. Я был и хотел распределить добычу, чтобы все коины падали мили, все-таки да, не прочее, но та наотрез отказалась и слышать об этом даже не хотела. Соня скромно помалкивала, и я решил не настаивать, в конце концов это ее дело. Добивал монстров всегда только я, получая весь опыт, и девушки меня в этом поддерживали. Их опыт больше не шёл. Они получили 9-й уровень и 99% до 10-го, но дальше им нужен был артефакт развития, чтобы перешагнуть этот порог. За всю дорогу я получил 4 с лишним тысячи опыта, полностью компенсировав вклад в своё убежище и даже немного приблизился к седьмому уровню. Осталось меньше 20.000 опыта. Это немного по сравнению с цифрами на 9-ом. Чтобы получить десятый уровень, нужно аж 400 тысяч опыта, а при получении 399 999 опыт просто не идет дальше. Пока рано задумываться, где взять этот артефакт, но на будущее нужно учитывать, что он мне просто необходим любой ценой. Через два часа мы подошли к тому самому Захарову, Правда, места уже стали мне абсолютно незнакомы. За 300 лет всё вокруг заросло травой и деревьями, и следы усадьбы, забора и стоянки стёрло время. Остался только небольшой пруд, который превратился практически в болото, заросшее камышами и затянутое грязно-зелёной тиной. На берегу этого пруда и расположилось небольшое поселение охотников. Мило точно описала его: не высокий чистокол, а за ним шесть добротных, сложенных из массивных брёвен домов. Но заходить в него мы не стали, а остались на противоположном берегу и вновь углубились в лес. Все чаще и чаще встречались поляны. Мне оставалось лишь удивляться тому, что я видел. Это был настоящий сюр. Трава под ногами постепенно сменилась какой-то грязной и каменистой землей, а в воздухе явно стало жарче. Вообще, учитывая, что сейчас на улице стояло где-то начало мая, погода на земле, судя по всему, резко изменилась в сторону потепления – По крайней мере, в средней полосе плюс 30, а думаю, сейчас не меньше. В мае это нонсенс. Деревья сменились какими-то ободранными соснами и слегка засохшими дубами. Неожиданно я что-то споткнулся и отскочил от удивления. Сначала мне показалось, что это обычный камень, но что-то вдруг зашевелилось. У продолговатого камня размером с кулак было две руки и две ноги, тоже каменные, как и каменная голова с непропорционально большими глазами и ртом. Существо, которое я нечайно пнул, некоторое время смотрело на меня. Я и сам присел, чтобы рассмотреть его получше. Каменный голем, первый уровень. Какая милота, улыбнулся я. Они безобидные, в отличие от взрослых, сообщило мило. Эта милота рассматривала меня недолго. Спустя несколько секунд оценивания монстр сделал злобное выражение лица, нахмурив брови, и бросился на меня в атаку. Ну как в атаку? Он колотил один из моих берцев, тот самый, которым я случайно пнул малыша своими маленькими ручками, не нанося никакого урона. Меня позабавил этот смелый малыш, и я хотел его погладить, но когда протянул к нему руку, мерзавец схватил меня за заусенец возле ногтя и как резко дёрнул. Ай, больно вообще-то, обиженно проворчал я. Но малыш на этом не остановился, он подбежал к моему берцу и попытался порвать шнурок. В какой-то момент я даже поверил, что у него может получиться, и аккуратно оттолкнул его ногой. «Идем скорее», – предложил я, так как големенок все еще пытался меня проучить. Малыш отстал почти сразу, ну а мы вскоре добрались до нужного нам места. На очередной поляне мы увидели двоих тех самых каменных монстров. Они стояли около большой и, судя по всему, глубокой ямы, располагавшейся в центре, и копали. Блин, они копали? Правда, делали это руками. Если, конечно, их руки-грабли можно было вообще назвать руками. Внешне они напоминали каменных големов из каких-нибудь старых игр, вроде Героев меча и магии. Я, кстати, любил иногда погонять в такие, пусть и не современные, но зато проверенные временем и всегда захватывающие. Так вот наши жертвы представляли собой двухметровые подобия человека, сложенные из кусков серых камней. Голову заменял тоже камень, в котором горели два красных глаза и зияло широкое отверстие, заменявшее собой рот. Правда, я не понимал, что могут есть эти твари, пока не увидел, что они едят как ни странно камни. То есть мы пришли как раз во время принятия ими трапезы. Оба монстра были десятого уровня и не обращали на нас никакого внимания. Итак, осталось проверить, что против них будет самым эффективным. Огонь я уже проверял на кротах. Так себе результат. Вода против камня, даже не знаю. А вот на молнию есть надежда, хоть и небольшая. Мила, ты постарайся отвлечь их, если, точнее, когда они пойдут на тебя. Ну а ты, Сонь, страхуешь нас. Если урон получим. Я знаю, задорно перебила меня девушка. Похоже, ей это было интересно. Я достал из инвентаря сорокаградусный баф и сделал несколько глотков. Ничего не произошло, лишь тошнота начала подкатывать к горлу. Эх, достать бы колы где-нибудь, ну или апельсинового сока, или там-там мятного. Да, пока пришлось пить дальше и запивать простой водой. Ну, то есть не совсем простой, а хелищий и восстанавливающий энергию. Полученный эффект: восстановление жизни и энергии. Скорость восстановления жизни плюс +20%. Скорость восстановления энергии плюс 20%. Баф от алкоголя я получил лишь от пивграмм 200 водки. Получен эффект легкое опьянение. Максимальная выносливость снижена на 20%. Физическая сила уменьшена на 20%. Болевой порог увеличен, а чувствительность к боли снижена. Сила магии увеличена на 20%. Восстановление маны увеличено на 1 единицу в минуту. Действовать он будет минут 30, плюс ещё есть эффект от воды, но он не такой длительный, хоть и более мощный. Начинаем начинать, завопил Лимба, предвкушая битву. И битва началась. Я жахнул по одному из големов цепной молнией, и она сняла ему аж 5% здоровья. Нормальненько. В то время, как огненные шары сносили по два, а той одному проценту. Бонусом в пользу молнии было то, что она поражала и второго голема, снося ему где-то 3-4%. То есть немного меньше, чем первому. Реакция камнеедов была предсказуемой. Они повернулись и побежали ко мне. Не то чтобы быстро, но учитывая их рост и массу, скорость неплохая. От их топота содрогалась земля под ногами, и чувствовалась вибрация в грудной клетке, как от баса клубных колонок. Я успел еще несколько раз зарядить в них молнию, просадив половину своей энергии, а затем пришлось побегать. Мила пыталась отвлечь их стрелами, однако она даже одного процента не снимала за выстрел, и големы ее тупо не замечали. Потратив всю выносливость, я неплохо разорвал дистанцию с монстрами, как раз отбежал на расстояние действия своих заклинаний, метров тридцать. Пока не пробегали от расстояния, я сделал ещё 5 кастов молнии, и снова пробежка. Энергия восстанавливалась не так быстро, как тратилась, даже с учётом моих перерывов на спринты. Приходилось делать паузы и просто наблюдать за тщетными попытками Милы переагрить на себя монстров. Всё же ей это удалось, когда она подошла к ним поближе. Бегала она быстрее меня, да и выносливости у неё было больше, так что такая тактика была относительно безопасной. Главное, чтобы моя молния в неё не оттрекошетила. Убедившись, что больше не придется бегать, я выпил еще водки, усилив свою силу магии и восстановление энергии. Дело пошло немного быстрее. «Разбудите, если что», – зевая сказала Соня. Ей было скучновато, но это ведь хорошо. «Ничего хорошего, ёпта, скука смертная», – заявил Имба. «Да вы что, сговорились? Вот я спать пойду, тогда будешь веселиться. Хочешь, качайся, хочешь, бухай. Я бы лучше с девочками развлекся, хе-хе». Яйца оторву. Это мои девочки, понял? Найди себе сам. Жадина, даже сам для себя жадничаешь. Я же это ты. Да мне плевать, и вообще не отвлекай меня, сказал я, запуская очередную молнию во врагов. Ну ладно, а то я хотел тебе кое-что интересное рассказать. Им бы специально замолчал, зная, что мне интересно. Ну говори уже, не выдержал я. Оказывается, мы можем создать свою семью. Ну, то есть не мы с тобой, а мы с девушками. Прямо с девушками это уже не семья, а гарем получается. Да и институт брака давно придумали. Ты немного опоздал на несколько веков. Да я не про свадьбу, твой голимый институт и подобную туфту. Семья это особый системный статус, дающий свои возможности. Ну-ка, давай подробней, попросил я в очередной раз о такого монстров. Короче, в семью можно добавлять девушек, что уже по сути гарем. Ну да ладно, это формальности. Девушки, которых ты добавишь, могут свободно посещать твой дом, он как бы и их становится. А если они его отжать решат?» – подумал я. «Не выйдет, даже если захотят, то там без базара отправка на кладбище. У тебя статус повыше, ты глава дома и семьи, а они в них уже приглашены и автоматически дали клятву». «Ладно, так что это мне дает?» – не понял я. А то, что когда любая из девушек получает опыт, он идёт не только ей, но и тебе. Точнее, не тебе, а в семейный бюджет, так сказать. А ты уже распределяешь его как хочешь. Можешь дом улучшать, можешь свой уровень повышать или уровень девушек. Ого, изумился я. Да это же имба. А я о чём? Поддержал меня напарник. И как мне пригласить девушек в свой гарем, тфу ты, в свою семью. А вот в этом и загвоздка. Для этого нужен специальный предмет артефакт расширения семьи называется. Он расходуется при использовании и позволяет добавить в семью одну девушку. Ну или парня, если захочешь, подмигнул он. Ну нахер, я за традиционные ценности. Так где его взять-то? Из монстров выше 50-го уровня, ёпта. Буднично ответил Лимба. Ни элитных, ни из эпицентров, вроде бы нет. А там хрен знает. Я тебе что, справочный? Сам читай хоть иногда, что в интерфейсе есть, а я за тебя пофармлю пока. Ага, ещё чего? Ты за себя фармить будешь? Мне опыт не идёт от этого. Вот ты сволочь неблагодарная. Я с тобой такой инфой поделился, а ты на это мэмбой изображая обиду удалился. Ну то есть притих. А я же сосредоточился на фарме. Не знаю, что меня надоумило испытать водное заклинание на камнях. И, видимо, я просто заскучал. Эффект был даже хуже, чем от огненных шаров. Урон примерно как и от стрел милы, но дальше случилось кое-что очень интересное. Когда я в очередной раз изжахнул молнией по мокрым монстрам, её урон поразил меня. Он увеличился раза в полтора, а то и в два. Да и все последующие заклинания молнии наносили повышенный урон. Даже не думал, что здесь работает совокупность эффектов. Тогда точно стоит изучать заклинания из разных школ. Неплохо бы лёд ещё освоить. Добили монстров мы достаточно быстро. Минут 10 всего потратили. А если бы я сразу подумал про сочетание воды с электричеством, справились бы за 5. Мили пришлось изрядно побегать, а вот Соне откровенно заскучало. Даже её первоначальный энтузиазм куда-то подевался. По её глазам было заметно, что она страстно желает, чтоб хоть кого-то из нас ранили. В какой-то момент я вообще подумал, что она сама сейчас подбежит ко мне и треснет посохом по башке. А ещё у нас нашёл тот самый каменный малыш, которого я случайно пнул, и мне приходилось постоянно отходить, чтобы не нароком не раздавить его, когда он устал за мной бегать, то принялся забрасывать малюсенькими камушками и веточками, которых я почти не чувствовал. Вскоре я просто перестал его замечать. За мобов мне дали по 5.000 опыта, и того осталось 10 до следующего уровня, что не могло не радовать. Но еще больше я порадовался полученному луту. В каждом из них лежало сразу по 3 килограмма цемента, по несколько десятков коинов, несколько кирпичей и по одному драгоценному камню, типа бриллианта. Не знаю, насколько они сейчас ценны, но выглядят красиво. Также в одном из големов я обнаружил каменную ступу и пестик, которыми, судя по описанию, можно прокачивать навык алхимии и изготавливать различные мази. Еще обнаружился интересный предмет – артефакт телепортации второго уровня. Система подсказала, что с его помощью можно быстро переместиться в место, где я уже побывал, с ограничением в 50 км. Во втором гольме был ещё более любопытный артефакт. Не артефакт развития, к моему сожалению, но тоже очень даже неплохой и интересный. Артефакт приручения позволяет вам приручить мало агрессивное существо ниже вас по уровню минимум в 2 раза, чем ниже его уровень. тем выше шанс успешного приручения. Артефакт разрушается даже при неудачной попытке. Прирученное существо станет вашим питомцем, будет выполнять ваши команды и полностью от вас зависеть. Ого, выдохнул я, держа артефакт в руке. Ого, ещё более удивлённо поддержали меня девушки. Редкая штука, доргая, спросил я. Да, не из дешёвых, за неё даже убить могут, но не такая дорогая, как артефакт развития, пояснила мила. Что ж, пожалуй, не буду его продавать. Питомец мне не помешает. К тому же, есть один шалун на примете. Улыбнулся я, глядя на явно растерявшегося големёнка.